Глава 17. Идеалы. Все произошло именно с той комичностью, как показывается в замедленной съемке плохого сериала. Открылась дверь общей гостиной пансиона. Трое сидящих мужчин обернулись на звук. Зашла Ева. Глаза красные, на щеке синяк, волосы спутаны. Под руку ее вел незнакомый парень. Белые волосы, серые глаза, дерзкая ухмылка. Эрик вскочил, отодвинул стул, чтобы ринуться к ней. Секундная пауза, и он замер, как вкопанный. За ними зашла Фран. Она именно такая, как в его снах. Золотые локоны стянуты в хвост. Она чуть чурится на свет. Она увидела Эрика и застыла. Пару мгновений они смотрели друг на друга. Затем мир вдруг отмер. Резко ускорился, и звук голосов, произнесших что-то в этот момент, оглушил. Фран! крикнул Флэш. Ева! крикнул Эрик. Эрик! Произнесла Ева. Наступила секундная пауза. А я шон, если кому интересно! произнес незнакомый парень и ослабил руку. Ева выпала из его хватки не в силах держаться на ногах, и Эрик подхватил ее. Что с тобой? Зак! Зак! Зак! Утверждающе произнесла фран. И все это только начало, Франсуаза! Робко подал голос Кевин. Я рада тебя видеть, хозяин пансиона. И я тебя, ты. Да, отдельная комната и очень большой горячий ужин, пожалуйста. А ему? Он кивнул на Шона. Он со мной. Эрик, прислушивавшийся к их разговору, смутился. «Флэш?» Но тот уже переговаривался с Шоном чуть поодаль. Он не выглядел обеспокоенным или ревнивым, только чуть сильнее обычного нахмурил брови. «Мы встречаемся чуть позже. Вероятно, здесь же?» «Что?» Вынырнул он из своих раздумий. «А ей лучше прилечь. Ей будет нездоровиться здоровиться еще несколько часов». «Да... да». Фран пристально посмотрела на него. Ее командный тон обезоруживал, и по виду сложно было точно определить, злится она, важничает или просто сволочь. «Ты не обеспокоена?» — спросил он напрямую. «Чем?» «Мной. Ты же...» «Считала тебя мертвым последние десять лет?» «Что-то вроде того». «А ты обеспокоен?» «Очень». «Потому что для тебя это в новинку». «А для тебя скажешь «нет»?» «И для неё». Вдруг стрел Шон. «Просто у нее проблемы с экспрессией. Дай ей пару часов, хорошие виски и тему для беседы, и из вас получится отличная пара». «Может, ты имел в виду себя?» уточнила Фран. «Может. Ведь только дурак будет отказываться от виски». Когда Эрик спустился вниз, уложив его в кровать и дождавшись, пока она уснет, в гостиной никого не было. основной свет был потушен кресло в беспорядке но посуда убрана на барной стойке одиноко горела лампа давая тусклый свет он подошел к окну выходящему во двор и щелкнул крышкой зажигалки она все еще с тобой зажигалка он вздрогнул и обернулся ффрэн сидела в одном из кресел подобрав под себя ноги она выглядела уютно и умиротворенно сонно наклонив голову и обхватив колени руками «Я тебя не заметил». Она кивнула. «Ты меня ждешь? «Как и последние десять лет». Эрик смутился. Он понимал, что у всех окружающих, а особенно у Фран, есть над ним преимущество, поскольку их голова и память были при них. А он такой маленький и глупый, словно только что вылупившийся птенец. «Мне стоит извиниться?» «Не думаю, но тебе стоит сесть. Думаю, ты хочешь со мной поговорить?» «А ты этого хочешь?» Она вздохнула. «Это не ответ». «Я чувствую себя как мать семейства, которой нужно принять серьезное решение. Все переложили на нее ответственность и рады, что освободились от груза». Эрику стало обидно. «Я никого ни о чем не просил, но я считаю, что заслуживаю узнать, что со мной случилось». «Ты упал с крыши и разбился». Так все думали. «Но я выжил». Очевидно. И И ты хотел бы вернуться к прежней жизни? Пожалуй, нет. Тогда что? Я хотел бы модернизировать то, что у меня есть сейчас. Ряд обстоятельств требует от меня действий, которые я могу принять, только если узнаю, кем я был и что со мной стало. А что будет потом, когда ты все узнаешь? Будет ли твоя новая жизнь прежней? Уж прости за каламбур. Да. Я собираюсь вернуть равновесие. Без меня? Вероятно. Тогда какая мне с этого выгода? А всегда должна быть выгода. Разве нельзя руководствоваться дружбой, доброй памятью или обычным желанием помочь?» Фран издал смешок. «Как был идеалом, так и остался». Эти слова больно отскочили от сознания Эрика, и он натвернулся. Спустя минуту послышался шелест одежды. «Ты рад меня видеть?» прошептала она над его ухом. «Очень», — искренне ответил он, заглядывая в ее глаза. Ее лицо нависало над ним, одним коленом она уперлась в подлокотник его кресла, а руки скользили по его запястьям. И она его поцеловала. Отчаяние смешалось в этом поцелуе с тоской, желанием обладать и глубочайшей любовью. Эрик застонал. От боли. В его голове взорвались образы прошлого. Он резко отстранился от нее и сжал виски руками. Эрик, что с тобой? О -о -о -о. Тише, тише. Она обняла его за плечи, заслоняя свет от окна. Он закрыл глаза и уткнулся носом в ее волосы. Все будет хорошо, прошептала она. Я видел тот миг еще раз, как будто на его, еле слышно ответил он. Какой миг? Как я упал! Это было в здании моих лабораторий, верно? За мной была погоня. Она отстранилась и взглянула на него. На секунду ему показалось, что он заметил грусть, но всего на секунду, и она вернула себе железное самообладание. «Память возвращается?» Он покачал головой. «Не думаю. Но иногда я вижу... это... Я видел картинку, как ты подарила мне зажигалку, как крушился замок». Фран села в свое кресло и поджала ноги. «Как мы до такого дошли?» спросила она в пустоту. Это то же самое, что спросить, как дела, что нового после стольких лет разлуки. Так же бесполезно и так же безответно. Повисла тишина. Спрашивай, что хочешь. Я расскажу тебе все. Я тебе обязана. Обязана мне? Чем? Свободой. Ты серьезно? Вполне. Эрик вздохнул. Как он мог судить ее? Они были два незнакомых человека, каждый со своим багажом. «Почему бы и нет после того, что им выпало пережить?» «Что ж, за что мы с тобой боролись?» Она улыбнулась краешком губ. «За свободу, Эрик». Снова затянулась пауза. «Ты знаешь, кто такие идеалы? Думаю, так или иначе тебе уже рассказали о них». «Так или иначе», — кивнул он. «Идеалы были народом, порожденным волей древознаний. За их благородство, самоотверженность, Абсолютную доброту и чистоту помыслов однажды божественное древо дало людям символ знаний, две свои ветви, оплетшие их запястья и получившие название браслетов. Через них этот народ мог получать бесконечное количество информации для созидания, лечения, выращивания и творчества. И это было самой большой мировой тайной, тайной абсолютности. Однако человеческая воля слаба. а душа неугомонна. Поэтому даже идеалы не могли существовать вечно. Алхимики и ученые начали проводить исследования и эксперименты, стремясь познать саму суть знания. Одному из участников научных работ пришла идея, что можно создать сыворотку знаний, которая могла бы освободить идеалов от браслетов, но оставить их идеальность со всеми привилегиями. Разработка прошла успешно, и на одном из форумов был представлен результат. Это было нечто, невероятное изменение не только для нас, но и для всего мира. Люди, достойные люди, конечно же, могли пополнить наши ряды, не родившись и получив все наше не по крови, а заслужив трудом и благородством. Древо знаний, обрадованное подобным поворотом, породило семя и вверило его людям, дабы показать своим примерам уровень доверия к ним и признать их равными нам. Однако это имело совершенно неожиданный эффект. Многие идеалы, в том числе и ряд членов королевской семьи, выслушав доклад о данном новшестве и проведя долгий и очень трудный совет, высказались крайне негативно, поскольку в их сердца начали поступать первые тревожные эмоции — страх и зависть. Им стало казаться, что несправедливо давать миру такое оружие, ведь кто угодно мог бы стать идеалом. И тем более, если это будут люди. Жестокие и жадные, они могли разрушить этот идеальный мир. Френ замолчала и жестом попросила протянуть ей зажигалку. Ее сигареты имели сладковатый привкус, и Эрик про себя отметил, что эта деталь словно бы не нова для него. Однажды ночью я проснулась от ужасного крика. Он прозвучал в том же крыле, что и моя спальня, и я помчалась на звук. Кричала моя тетя. Ей снился ужасный сон о том, что якобы древо забрало ее браслеты обратно, но когда она проснулась, оказалось, что так оно и было. Она стала человеком. Человеком? Как это вышло? Был созван еще один срочный совет. Множество алхимиков, лекарей, ученых, Все лабораторные рабочие, все до единого были приглашены для обсуждения этой из ряда вон выходящей ситуации. Но вердикт был ясен. Она стала человеком. Неслыханная новость. Никто не мог объяснить этот феномен. Но тут слово взял доктор Эрик Рук, начальник Королевской лаборатории, создатель сыворотки знаний. «Я?» Фрэн кивнула. «Ты. Только ты смог это разгадать. Потому что уже видел такое. Я даже боюсь предположить, что ты там мог видеть во время своих экспериментов. Ты сказал, это кара древа знаний за то, что королевишна, сестра моего отца, правящего императора идеалов, высказалась против разработки сыворотки. Что ее страх стал причиной самого губительного чувства — ревности». Она так не хотела делиться статусом идеалов с кем бы то ни было, особенно с людьми, что сама стала человеком. Теперь она может испытать полностью всю гамму эмоций. Злость, обиду, зависть, ярость, ненависть. Теперь она наравне с теми, кого осмелилась презирать и принижать. Неумение контролировать себя и договариваться со своим внутренним «я» стало поворотной точкой в этом изменении. Френ вернула ему зажигалку, и он машинально провел пальцем по золотой букве «Э». И что было дальше? Дальше произошел разлом. Часть идеалов поддержали твою точку зрения, но очень и очень многие были так впечатлены, что разразился большой скандал, который быстро перерос в бунт. Люди, а теперь это были именно они, требовали, чтобы их снова сделали идеалами. считая такое лишение крайне несправедливым, обвиняя короля и принцессу в измене народу и грозя свергнуть власть. Однако были среди них и те, кто требовал выдать ему же ранее разработанную сыворотку, полагая, что это поможет вернуться в нормальное состояние. Но Эрик Рук, то есть я, отказался? отрез. Было сказано, что такая эссенция разрабатывалась только в теоретическом контексте. Она не опробована, а последствия могут быть непредсказуемыми. Но это была официальная версия. Правящему императору подали рапорт, что разработчик отказывается подвергать еще большей опасности оставшихся идеалов и не дает разрешения на использование сыворотки для людей, ослепленных гневом и нарастающим безумием. Правящий согласился, что это разумно, и подписал запрет. И тогда началась революция. «Как? Как именно это произошло?» Фрэн задумчиво пожевал губы. В тылу врага, как принято это называть сейчас, сформировалась группа, которая возглавила диверсию. Один из основателей этой группы проник в твою лабораторию и выкрал чертежи формулы сыворотки, чтобы повторить создание самим. Надеюсь, у них ничего не вышло? Нет, но у них вышло создать другое. Они разобрали, что браслеты идеалов можно снять, и если это сделать с разрешения владельца, они сохранят магию. Конечно, надеть их на кого-то другого не получится, но из остаточной магии они смогли создать оружие против идеалов. Смертельное оружие. Нож? Ножи. Их было много, очень много. Так началась охота. Охота на браслеты. Оставшиеся из моего, нашего Эрик-народа были вынуждены бежать и скрываться. Но почему мы не дали отпор? Ведь мы могли все. Мы не могли. Проявление жестокости претит душе идеала, даже если это жестокость во благо. Мы не знали, что делать. Древо перестало сниться, оно начало впадать в сон. Увидать, умирать. Нужно было найти его, найти по-настоящему, в реальном мире. Возможно, мы могли бы успеть получить хоть какие-то подсказки или ответы до того, как случится непоправимое. Но тогда же я вспомнила, что это не все, что существует еще. Конечно, семя древа, которое росло среди людей. Фрэн покосилась на Эрика. «Ты всегда был очень умным, и ни одна травма головы этого не изменит. Но да, мы начали думать о том, что хорошо было бы найти древо, его корни и его ростки. Многие думали, это всего лишь легенда. А сейчас важнее сосредоточиться на том, что у нас остается, бороться за идеалов или, наоборот, смириться и принять судьбу. Казалось, выбора у нас почти не было». Все обсуждения тянулись так долго, а верное решение не приходило. И тут произошло сразу несколько событий. Во-первых, на мою семью напали, император был убит, и на его место пришла его сестра. Как ты помнишь, она к этому времени была уже человеком. А во-вторых, она издала указ, чтобы меня поймали и казнили. Единственным условием, при котором она согласилась бы меня помиловать, Было... Отдать ей сыворотку. Именно. Тогда ты и твой брат Захар придумали план. Зак должен был помочь мне бежать из-под стражи, а ты должен был сжечь свою лабораторию и присоединиться к нам в условленном месте. И втроем мы планировали отправиться искать древо. Однако все пошло не так. Зак, конечно, помог мне бежать, но не для моего спасения. Он планировал обменять меня на формулу. Однако его самого опередили. Кто-то узнал о его планах и предупредил тебя. Поэтому твоя лаборатория, собранная или разоренная, называй как хочешь, была найдена пустой. Запиской, что все, кто хотят формулу, могут с ней попрощаться, потому что ты уничтожил все следы своих трудов, и единственное место, где эта информация осталась, это твоя голова. И ты пропал. отправился скрываться и самостоятельно искать древо. И бросил тебя? Не может быть. Она криво усмехнулась. Совершенно прекрасная, но с неестественно дикими глазами, она была ему роднее всех на свете в этот миг, хотя он и видела ее словно бы впервые. Конечно, не может. Когда все только началось, мы с тобой условились. Если что-то подобное случится, мы не будем ждать друг друга. Мы были идеалами. и знали, что нужно делать. Но у нас было место для встречи. Старый маяк на окраине Мерка Минт. Там можно было укрыться и ждать. Об этом месте знали только мы с тобой. И Матильда, как я уже потом поняла. «Матильда?» Она предала тебя и примкнула к Заку. Эрик промычал что-то неопределённое. «Но Минт сам пал жертвой крушения». и меня, не кстати оказавшуюся рядом в этот момент, отбросило в хаос, и я потерялась. Всюду поджидала охота, я не знала, где ты, меня подстрелили, но я познакомилась с тремя друзьями, выжившими ментянами. «Крис, да», — кивнул Эрик. «Крис, Флэш и Майкл. У нас с ними была долгая история, но в итоге мы все нашлись, а поскольку они тоже искали древо, мы решили объединиться». Им и мы нам нечего было терять. Так, по крайней мере, я думала тогда. И тут Фран замолчала. Эрик понял, что она ждет его реакции, но не знал, как правильно поступить в такой ситуации. Все, что он мог, это коснуться ее руки. Мы его не нашли, прошептала она. Ничего не нашли. Ни семя, ни древа. Вероятно, древо погибло, а с ним и все последние идеалы. Все до единого, у кого еще были браслеты. Война уничтожила всех. И нас с тобой. Но мы живы. Здесь с тобой. Снова вместе. Да, ведьмы и человек. Что за чудесная пара? Эрик чуть улыбнулся. А что бы ты сказала, если бы узнала, что древо знаний существует? Я бы сказала, что Эрик рук чокнулся. Но ты воскрес из мертвых, так что я, пожалуй, придержу свой сарказм. Так оно действительно существует? Возможно. Все возможно в этом мире. Разве ты еще не поняла? И где же оно? Здесь. В Лунвилле? Да. Я не могу поделиться деталями, но, кажется, я когда-то сотрудничал с Крисом. Тут его зовут Кристоф Пу. Он нашел древо. «Мы начертили карту, что-то там про хаос и мою потерю памяти, но итог таков. Я знаю, где оно. Оно живое. Может ли это значит, что идеалов еще можно спасти?» Фран задумчиво посмотрела на Эрика. «Древо? В Лунвилле. Ты уверен?» — повторила она. «Да». Фран охватило волнения. Она вскочила с кресла и нарезала круги по комнате, погрузившись в свои размышления. Эрик встал и поймал ее за руку. Ты должен мне все рассказать, все, что помнишь, все, что знаешь, потребовала она, и глаза ее засветились безумием. У меня есть еще одно откровение, конечно, но не думаю, что ты захочешь его услышать. Что? Моя память? М? Думаю, я знаю, что с ней. Кажется, я сам себе стёр, Чтобы не дать никому возможности использовать формулу. «Что?» — повторила она. «Да, так я и нашёл общий язык с Крисом. Он уже был тут, в Лунвилле, раньше меня. Здесь растет одна трава, Сомнус, и я... Слушай, я не знаю точно, как, но думаю, я сделал зелье беспамятства. А пока искал эту траву, нашел древо. Я так думаю. И мои сны...» «Ты действительно продолжаешь видеть сны? Настоящие сны?» «Что значит «настоящее»? Обычные такие. Я часто там видел тебя и глаза этого волка». «Шон!» — внезапно закричала Фран, и Эрик вздрогнул от ноток в ее голосе. «Да». Он стоял рядом. Руки в карманы, обычный человек. Почти, конечно же. «Ты был в снах Эрика?» «Был». «Это настоящие сны? Ты понимаешь, о чем я?» «Самые настоящие, как когда-то были у тебя!» Фран втянула носом воздух. «Ты всегда знал, что он выжил?» «Я знал, что он живой. Для меня все люди на одно лицо!» Фран сжала кулаки. «И молчал? Почему, позволь спросить?» «Потому что ты продала мне свои сны. Раз они мои, то они больше не твои. Логично!» Раз они мои, я могу делать что захочу. Такова была сделка. Черту сделку! закричала она. Ты же знал, как я! Она осеклась. Шон скинул брови. Ладно, ты прав. Черт бы тебя побрал, псина! И она ушла, просто вышла из комнаты. Хорошо, хоть дверью не хлопнула. Эрик выдохнул. Он внезапно осознал, что все это время стоял, затаив дыхание. но теперь он еще понял, что остался один на один с адским псом. «Ну...» «Ага». «Значит, ты сказал ей, что знаешь, где древо?» — спросил Шон. «Я думаю, что знаю». «Зря». «Почему?» «Тебе это древо важно?» «Достаточно». «А ей нет. Она до сих пор ищет его только для того...» И он осекся, словно сболтнув лишнего. Что? «Для чего же?» — Шум пожал плечами. «В ее голове все еще более запутанно, чем в твоей. Но обычно ее принципом служит идея, что не достанется мне, не достанется никому. Это не злость, не жадность и не ревность. Это люди. Они такие, какие есть, со всем своим безумием». Эрик открыл рот. Закрыл его. Снова открыл, но не был способен издать ни звука. Шон похлопал его по плечу. Получилось даже почти по-дружески. Все потому, что она не хочет, чтобы история повторилась. Она хороший человек, пусть мне и не годится так говорить. Мир людей действует на меня паршиво. Я становлюсь таким сентиментальным. Ну, увидимся». И Шон ушел, оставив Эрика одного. Кажется, накликал беду снова. Молодец, доктор Эрик Рук. Теперь точно падет последний идеал. Угадайте, кто будет им в этот раз. Снова.